Но что это была за электрическая буря в соборе святого Петра? — Я могу только предполагать, — ответил Грей. — Позелоченный бронзовый балдахин над алтарем располагает стачнехонька над могилой святого Петра. Я думаю, что бронзовые колонны, которые поддерживают его, выставили в роли гигантских громотводов, они приняли на себя часть проникшей снизу энергии и вынесли ее наверх. «Но почему древние алхимики хотели разрушить собор?» — спросил Рейчел. «Они не собирались делать этого?» — ответил Вигор. «Вспомни! Мы же подсчитали, что все эти подсказки были оставленными в XIII веке!» Грей кивнул. Вигор помолчал, поскреб бороду и продолжил. «Я полагаю, что потайная пещера под могилой появилась примерно в то же время». Ватикан тогда был практически пуст. Он превратился в папскую резиденцию только после 1377 года, когда папы стали возвращаться из длившегося целые столетия французского издания. До этого папы выседали в Латеранском дворце в Риме. Так что в XIII веке Ватикан не представлял собой никакой особой ценности и не охранялся. Он повернулся к речи. Значит,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 Моноатомное золото, которое невольно поглотили люди, повело себя точно так же, как бронзовый полок в соборе святого Петра. Оно поглотило энергию из поля мейстера и поразило прихожан электрическим разрядом прямо изнутри их тел. «Значит, все эти смерти?» — сказал Рейчел. «Не более чем эксперимент», — закончил Грай ее мысль. «Мы обязаны остановить их», — резко заявил Вигр. «Да»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 Вигр подался вперед и бросил на середину стола какую-то брошюру, которая на поверку оказалась картой Европы. Гроя продолжал непонимающе хмуриться. — Я узнала очертания, нарисованные на плите, — заговорил Рэйчел. — Небольшая дельта реки — это хорошая подсказка, особенно если живешь в Средиземноморье. Вот, смотрите, она наклонилась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 Алхимики, видимо, внедрили в плиту небольшое количество М-золота. Вобрав в себя энергию поля Мейснера, оно воспламенилось и стало чем-то вроде путеводной звезды, указав очередной пункт назначения. — И вот оно, это место! — торжественно сказал Рэйчел, ткнув пальцем в карту. Грей наклонился ближе. Город, на который указывал палец тальянки, лежал у стенила в том самом месте, где река впадала в Средиземное море. «Александрия — Александрия, — прочитал Грей, — Египет. Он поднял глаза. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица Рэйчел. Их взгляды встретились, и сердца обоих забились удвоенной силой. Губы женщины слегка раздвинулись, будто она хотела что-то сказать, но позабыла слова.